В. Засечные линии. Собственно, войн, таких как со Швецией или с Польшей, Россия с Крымом не вела. Она держала себя с ним постоянно на военном положении. Раз только в 1559 году русский отряд под начальством Данила Адашева совершил нападение на сам Крым, Обыкновенно же Москва оборонялась и заботилась главным образом о том, чтобы предупредить внезапное нападение, возможно, дольше задержать неприятеля на границе, чтобы дать время русским силам собраться и выступить против него. С этой целью на южной окраине усиленно воздвигаются так называемые «засечные линии», ряд засек и укреплений – которые постепенно выдвигаются все дальше и дальше в степь. Долгое время охранной линией служила, как ее называли, береговая линия, шедшая по изломам течения реки оки города Серпухов, Рязань, Касимов, Муром, Нижний Новгород. Береговой стала она потому, что река ока представлялась берегом, краем бесконечного степного моря. Здесь кончалась заселенная полоса земли, а там, дальше к югу, начинался совершенно иной мир, открытая степная пустыня, божья земля, никому не принадлежавшая, и где, следовательно, каждый мог считать себя хозяином и господином. За этой береговой линией Позже выделена была другая, передовая, города – Алатырь, Ряжск, Тула, Орел, Новгород-Северский. Планомерно и систематически укреплять южную границу и продвигать ее далее в степь начали с 1571 года – И через сто лет при царе Алексею Михайловичу засечная линия с 55-54 градуса продвинулась до 50 то есть верст на 600 вглубь, поясная цепью новых городов Суммы, Ахтырка, Харьков, Изюм. Засечные линии сделали свое дело. Вторжения татар стали значительно реже. Еще Девлет Гирей мог напасть на Москву и сжечь ее, 1571-й. По его следам пошел Козы Гирей, тоже дошедший до самой Москвы, 1591-й, но он уже не мог причинить ей особенно большого вреда, а в 17 столетии русская столица и совсем освободилась от татарских незваных гостей. Г. Черноморский вопрос становится вопросом турецким. Чем дальше продвигались мы в степь, тем становилось яснее, что только пройдя всю ее и дойдя до морского берега, можно будет остановиться совсем и сделать окончательный привал. Однако до моря путь оставался еще далекой. К тому же море, несомненно, грозило вовлечь в войну с турками, так что когда донские казаки взяли было Азов, в 1637 году, зная, что одними своими силами там им не удержаться, предложили его московскому правительству, то, как не заманчива была мысль овладеть подходом к морю, осуществить ее не посмели. Турецкая империя в ту пору была еще очень сильной державой, и на то, чтобы удержать Азов, лежащий далеко от коренных областей, расстояние его от Москвы – 1200 верст. Было мало надежды. Действительно, первое же серьезное столкновение с Османской империей кончилось не в нашу пользу. Когда Малороссия и Дорошенко втянули Россию в войну с турками, осадой и взятия ими Чигирина, пришлось отказаться в их пользу от Западной Украины и навязать себе непосредственное с ними соседство — двадцатилетнее перемирие, заключенное в Бахчисарае в 1681 году. Таким образом, конец настоящего периода застал Россию в разрешении черноморской задачи на полдороги. Прочный успех ждал ее лишь во второй половине восемнадцатого столетия в царствовании Екатерины Второй.